Утром Дорис разбудила надсадное лошадиное ржание. В окно спальни лился свет, извещая о начале нового дня. Девушка обнаружила, что лежит на кровати, одетая точно так же, как вечером, когда Ди вырубила ее. И действительно, Ди перенёс Дорис в постель сразу же по окончании своей стычки с незваными гостями. После нападения вампира нервы девушки были на пределе, а поиски охотника, державшие красавицу в постоянном напряжении, совершенно вымотали ее. Но после того, как Ди погрузил нанимательницу в дрему, Дорис крепко и безмятежно проспала до самого утра. Невольно потянувшись к горлу, девушка вспомнила, что случилось прошлой ночью. «А что тут творилось, пока я спала? Он сказал, что у нас гость. Интересно, Ди справился?» Дорис в панике соскочила с кровати, но вдруг лицо ее просветлело. Некоторая заторможенность еще имела место, но в остальном все вроде бы было в норме. Ди не дал его обиду. Сообразив, что она даже не показала охотнику его комнату, девушка торопливо пригладила взъерошенные после сна волосы и выбежала из спальни. Тяжёлые шторы в гостиной были плотно задернуты, в углу сумрачного помещения обнаружилась софа, с края которой свисала пара сапог. «Ди, ты действительно сделала это, да? Я знала, что не ошиблась, наняв тебя!» Из-под широкополой шляпы, прикрывающей лицо лежащего, раздался все тот же тихий голос. «Я лишь делаю свою работу. Прости». «Кажется, я забыл включить барьер». Ерунда! Оживленно отмахнулась Дорис и взглянула на часы. «Всего-навсего начало восьмого. Поспи еще! А я быстренько приготовлю завтрак. Повкуснее!» Снаружи снова громко заржала лошадь, напомнив о посетители. «Кого это принесло в такую рань?» Девушка шагнула к окну с намерением отдернуть занавеску, но резкий возглас «нет» остановила её. Охнув, Дорис повернулась к Ди, Лицо ее опять, как вчера, когда она попыталась помешать ему приблизиться, и исказил ужас, она вспомнила, кем на самом деле является этот привлекательный охотник. И все же девушка улыбнулась, не только потому, что была отважной, но и потому, что от природы имела веселый нрав. «Извини, попозже я устрою тебя поуютней. В любом случае, отдыхай пока». Произнеся это, она все таки отступила к окну и отогнула краешек шторы, но едва Дори сбросила взгляд за окно, Ее милая личика превратилась в маску чистейшей ненависти. Девушка кинулась в спальню за своим любимым кнутом и, пылая негодованием, вылетела во двор. Перед самым крыльцом восседал на гнедой кобыли неуклюжий уволень лет 24-25. С кожаного пояса, отягчающего необъятную талию, свисал пороховой десятизарядный пистолет, которым садник несомненно, весьма гордился. Хитренькие глазки под рыжий шевелюрой ощупывали каждый день фигуры Дорис. «Чего тебе надо, Грека? Кажется, я просила не шляться здесь больше!» и Рявкнула Дори с тем не менее командным тоном, которым бросала вызов заезжему охотнику и злобно зыркнула на гостя. В мутных глазах мужчины мелькнули гнев и смущение, но тут же губы его растянулись в похотливую хмылке. Но ну не сердись так. Я приехал беспокоиться за тебя. И вот благодарность. Кажется, ты сейчас ищешь охотника, так? Может, на тебя напал наш старый лорд, а?» Дорис мгновенно вспыхнула, замечание Грека попало прямо в цель. «Дурак, пора бы повзрослеть! Если ты и твои грязные городские дружки будете распространять про меня дикие сплетни только потому, что я не желаю иметь с тобой ничего общего, то придется тебя кое-чему научить!» «Да ладно, не напрягайся так!» Пожал плечами Грека и продолжил, сверля девушку изучающим подозрительным взглядом. Тот то позапрошлой ночью в салоне один бродяга плакался, что у холма на краю города какая-то по-настоящему сильная девчонка решила испытать его мастерство и надрала ему задницу, прежде чем он успел вытащить меч. Ну, я поставил ему выпивку, разузнал подробности, и по трезвому размышлению вышло, что девчонка-то ну вылетая ты. На сладкое еще он добавил, что девчонка чертовски ловко орует каким-то странным хлыстом, а в наших краях никто, кроме тебя, милашка, не ходит с плеткой. Грека показал глазами накнут в правой руке Дорис. «Да, я искала кое-кого. Кого-то, кто окажется хорош. Тебе, как и любому другому, отлично известно, какой урон недавно причинили городу мутанты. Здесь дела не лучше. Мне уже не под силу управляться совсем в одиночку». Выслушав ответ Дорис, Грека слабо улыбнулся. «В таком случае тебе всего-навсего надо было обратиться к Попсу Кашенгу. Это он у нас отвечает за розыск новых талантов». «Знаешь, пять дней назад один местный видел, как ты в сумерках гнала дракона к замку Лорда. И вот теперь, в довершении всего, ты тайком от всех ищешь какого-то загадочного помощника». Голос Толстяка изменился радикально, став угрожающим. «Ну-ка, размотай-ка свой шарфик». Дорис не шелохнулась. «Не можешь, вот как», — хохотнул Грека. «Так я и думал». Наверное, мне следует отправиться в город и перекинуться парой слов с... Ну, полагаю, продолжать нужды нет. Итак, что скажешь? Просто будь умницей и согласись на то, о чем я прошу тебя все это время. Если мы поженимся, ты станешь невесткой мэра. Тогда никто в городе не ткнет в тебя вонючим пальцем. Или... Прежде чем рот наглеца изверг новые грязные слова, раздался резкий щелчок и, гнедая, заржав от боли, встала на дыбы. Хлыст Дорис молниеносно ужелил лошадиный бок. Массивное туловище седака в мгновение ока вылетело из седла и шлёпнулось на землю. Грека охнул и схватился за ушибленную задницу. Гнидая же, громко стуча копытами, умчалась прочь с фермы, не оглядываясь на своего хозяина. «Так тебе и надо. За все мерзости, которые сошли тебе с рук, потому что ты прятался за спиной папаши!» Дорис рассмеялась. «Мне плевать на него и его приспешников. А если тебе припекло...» Можешь тащить сюда и папочку своего, и своих дружков в любое время. Я не стану бегать и скрываться. Но учти, когда я в следующий раз увижу тут твою уродливую рябую рожу, я шкуру с тебя спущу, так и знай!» Физиономия Грека вспыхнула. Еще бы, от молодой леди странно услышать столь грубые выражения, а уж когда они швыряются тебе в лицо...» «Сука, ты верно чертовски хороша!» Меж тем правая рука мужчины потянулась к пистолету, Чёрная молния снова расколола напоенный солнцем воздух, и оружие полетело в кусты, растущие за спиной Грека. А ведь ему, чтобы выхватить десяти зарядника, обычно требовалось не больше половины секунды. «В следующий раз в полёт отправится твой нос или ухо!» Ума Грека хватило на то, чтобы сообразить, что слова девушки не пустая угроза. Прикусив язык, гость стремительно покинул ферму, попутно потирая то запястье, то седалище. «Этот навозный жук ничего без своего папаши!» Презрительно бросила Дорис, Повернулась и оцепенела. В дверях, одетый в пижаму, нос с лазурной винтовкой в руках застыл Дэн. В больших круглых глазах мальчика кипели слезы. «Дэн, ты... ты всё слышал?» Паренек механически кивнул. Грэка стоял лицом к дому, но ну, о Дэне не упоминал. Мальчик, должно быть, караулил за дверью. Сестренка, тебя действительно укусил аристократ?» Вся жизнь парнишки прошла в этих диких местах, и он прекрасно знал, какова судьба несчастных с дьявольского поцелуя на горле. Юная красавица, только что с помощью кнута, выпроводившего бугая вдвое высшие толще себя, стояла как пригвождённая, не в силах вымолвить ни слова. «Нет, не может быть!» Мальчик вдруг кинулся к сестре и крепко обнял ее. Грусть и тревога, с которыми он безуспешно сражался, выплеснули снаружи в потоке горячих слез. «Только не ты! Только не тебя! Я останусь совсем один! Нет!» «Не может быть!» Он не желал, чтобы услышанное было правдой, но понимал, что тут ничего не поделаешь, и беспомощность лишь усиливала горе. Все в порядке», – выдавила Дорис, похлопывая братишку по плечику. Она тоже боролась со слезами. «Никакой паршивый аристократишка меня не кусал. А то, что у меня на шее, так это дело клопов. Я прятал следы, чтобы не расстраивать тебя». Словно луч света озарил зарёванную мордашку. «Правда? Нет, правда? Ага». Вот и все, что потребовалось, чтобы успокоить паренька. Настроение Дэна изменилось мгновенно на все сто, таким уж он обладал характером. «А что нам делать, если народ в городе поверит врагам Грека и ломанётся сюда? Ты же знаешь, драться я умею. К тому же здесь ты! Иди!» Лицо девушки омрачилось. «Вот вам разница между тем, кто осведомлен, как работают охотники, и тем, кто еще не в курсе. Хотя мальчика же не поставили в известность, что Ди – охотник». «Побегу, спрошу его!» «Дэн». Но остановить брата Дорис не успела. Паренёк уже умчался в гостиную. Девушка бросилась за ним и вновь опоздала. Дэн уже обращался к молодому человеку на Софе. Обращался абсолютно доверительным тоном. «Типчик, только что улепётнувший отсюда, пытается уговорить мою сестру выйти за него и грозит, что иначе растрезвонит о ней гадость в самую гнусную ложь. Он вернется с кучей народа из города, точно говорю, и они заберут сестренку. Пожалуйста, спаси её, Ди!» Представив неизбежный ответ, Дорис невольно зажмурилась. Проблема даже не в самом ответе, а в эффекте, который он произведет. Холодный и твёрдый отказ оставит в хрупком сердце мальчика глубокую рану, возможно, не незаживающую. Но охотник на вампиров сказал, «Предоставь это мне. Никто и пальцем не прикоснется к твоей сестре. Я не позволю». «Отлично!» Лицо мальчишки засияло, что солнечная утречка тогда заговорила Дорис, стоявшая за спиной брата. «Завтрак скоро будет готов. А перед едой, Дэн, проверь-ка терморегуляторы в парниках». Парнишка живо кинулся выполнять поручение. Едва он исчез из виду, Дорис повернулась к лежащему ничком Ди. «Спасибо. Мне известен железный закон охотников. Они и пальцем не пошевелят, если дело не касается их непосредственного объекта преследования. Я не в том положении, чтобы выражать недовольство. А ты отказал, но при этом не сделал ребенку больно. И похоже, он любит тебя как старшего брата». И всё же я отказал. «Знаю. Помимо твоей работы я не вправе просить большего. Но спасибо за те слова, что ты сказал Дэно, и как ты их сказал. Со своими проблемами я справлюсь сама. И чем скорее ты сделаешь дело, тем лучше». «Точно». Голос здесь звучал, как обычно, бесстрастно и мучительно сухо, и удивляться тут было нечему.